Глава 27. Лето 2004 года. Деревня Мяугау. Ян и Джувей приехали в деревню Гау, собираясь следовать незатейливому плану. Если нельзя найти вещественные улики, надо отыскать свидетелей. Расчет был на то, что в крохотной деревушке от соседей ничего не укроется, и хоть кто-нибудь досогласится дать показания. А там... может и улики отыщутся по закону полицейские обязаны вести расследование в парах иначе собранные материалы не будут иметь силы в суде поэтому джу захватил с собой молодого коллегу поручив ему делать записи втроем они ходили по узким улочкам под палящим солнцем в поисках дин чуньмэй которая обвинила хоугу и пина в изнасиловании Распросив прохожих они довольно быстро нашли нужный дом Частично переоборудованный под магазин с продуктами, напитками и игрушками, он стоял в нескольких минутах ходьбы от школы. В торговом зале сидел, играя со светящимся йо, -йо мальчик двух или трех лет. «Есть кто-то из взрослых?» — громко спросил Дзян. Мальчик бросился к двери, ведущей в дом. «Мама! Мам!» Дзян и Джу удивленно подняли брови и переглянулись. Вскоре к ним вышла, ведя мальчика за руку, женщина... Лет за тридцать. На фигуре даже простая белая футболка и джинсы смотрелись выигрышно. Она, несомненно, слала в деревне первой красавицей. «Что вы хотите купить?» — сказала женщина на местном диалекте. «Мы из полиции. Хотим задать вам пару вопросов». Джу вынул из кармана свое удостоверение. Она застыла на месте. «Вас зовут Дин Чуньмэй? «Да. Откуда вы знаете?» Это ваш ребенок? Джу кивнул в сторону мальчика. Да. Сколько ему? Это вас не последние несколько лет. Вы не замужем, верно? Я никогда родился ваш сын. Прошу вас, Дин начала нервничать. Этот мальчик Джу осекся и пару секунд молча смотрел на ребенка. Вы можете попросить кого-то за ним приглядеть, чтобы мы могли спокойно поговорить? Дин Чунь Мэй не стала сопротивляться. Дала мальчонке мороженое и увела к соседям. Она вернулась спустя пару минут. «Я слышал, в округе нередко торгуют детьми. Сколько вы заплатили?» Дзян перешел в наступление. «Нет, нет, никто его не покупал. Это не мой ребенок, а приятеля. Я лишь присматриваю за ним», — затараторила женщина. «Как зовут приятеля? Почему мальчик называет вас мамой?» Вы же понимаете, что мы обязаны все выяснить. Если ребенок похищен, вам грозит тюрьма, произнес Джу. Это сын моего друга, клянусь! В ее голосе звенела паника. Тогда зовите этого друга сюда. Полицейское чутье подсказывало. Даже если мальчика не похищали, молодая вдова явно что-то скрывала. Динь Мэй взяла мобильный телефон, но на ее звонки никто не отвечал. Ее руки дрожали. Она выглядела все более и более затравленной и, наконец, сдалась. «Не отвечает». Дин не сводила глаз с лиса Джувея. «Он перезвонит, как только увидит пропущенное. Поверьте мне, незачем вам лгать». «Хорошо, мы подождем», — снисходительно проговорил Дзяньян. «У нас есть и другие вопросы». «О чем?» «Три года назад вы обратились в полицию и заявили об изнасиловании». Вы обвинили Хоу Гуйпина, помните? Дин Чуньмэй мгновенно побледнела.